Меня давно никто не спрашивал на улице, простите, а как пойти туда-то и туда-то? И я понимаю, что я скучаю по этому. Я здесь живу, я тут все знаю, но у всех навигатора я со своими знаниями никому не нужен. И как сказал кто-то из великих, возможно, философ или поэт, человеку нужен человек. Да, мне точно нужен. И я хочу быть нужен лично, лицом к лицу, глаза в глаза. Я хочу у человека покупать книгу, билет или подарок. Я хочу спросить, как мне лучше поступить. Хочу у кассира в театре разузнать про спектакль, на который собрался. Хочу человеку задать вопрос и хочу получить человеческий ответ. Я хочу живой человеческий голос в телефоне, когда вызываю такси. Хочу поздороваться, а потом попрощаться, сказать спасибо, всего доброго или даже мерси. Хочу, чтобы тот, чье изречение я помню, тот великий классик, философ, который сказал, человеку нужен человек, хочу, чтобы он был умным, сложным, но не непостижимым. Хочу Понимать то, что он сказал. И хочу, чтобы он хотел быть понятым. Хочу верить, что ему было важно, чтобы его понял другой человек. И если есть где-то в космосе, ну, допустим, представьте в космосе есть живая душа. Пусть мое желание наивно, но я хочу, чтобы это тоже был человек. Чтобы он был с руками, с ногами. Примерно такой, как я. Ну, и уж точно с, с глазами. Лучше с двумя глазами, как у меня. Спасибо. Спасибо. APPLAUSE